Глава шестая. Прежде чем Тим и Кирстен смогли вернуться в Англию, для рассмотрения вопроса о его предполагавшихся ересях собрался епископальный сенот. Тупоголовые, полагаю мне, следует сказать, консервативные, что будет более вежливо, епископы, выступавшие в качестве его обвинителей, оказались полными идиотами в плане способности организовать на него наступление. Тим покинул сенот официально оправданным. Газеты и журналы, конечно же, во всё писали об этом. Его же этот вопрос никогда не беспокоил. Так или иначе, из-за самоубийства Джеффа общественность была целиком на стороне Тима. Он всегда пользовался его благосклонностью, но теперь после трагедии в его личной жизни сочувствующих ему стало даже больше. У Платона где-то сказано, что если вы собираетесь стрелять в короля, то должны быть уверены, что убьёте его. Епископы-консерваторы, потерпев неудачу с уничтожением Тима, в итоге сделали его ещё сильнее, чем прежде. Так всегда с поражениями, а в таком повороте событий говорится, что дело вышло боком. Теперь Тим знал, что никто в епископальной церкви Соединённых Штатов Америки не сможет его свалить. Если уж ему и суждено пасть, то ему придётся заняться этим самому. Что до меня, моей собственной жизни, то я владела домом, который покупала вместе с Джеффом. По настоянию своего отца, Джефф никогда составил завещание. Мне не досталось многого, но досталось всё, что было. Поскольку раньше я содержала и его, и себя, передо мной не встало финансовых проблем. Я продолжала работать в адвокатской конторе Свечной лавки. Какое-то время я думала, что со смертью Джеффа я постепенно утрачу связь с Тимом и Кирстен. Но это оказалось не тем случаем. Тим, кажется, нашёл во мне того, с кем мог бы поговорить. Да и в конце концов, я была одной из немногих, кто знал о его отношениях с его главным секретарём и деловым агентом. И, конечно же, это я свела его и Кирстен. Помимо этого, Тим не бросал тех, кто стал его друзьями. Я даже добилась много большего, чем дружба. Между нами была любовь, а из неё пришло и понимание. Мы без преувлечения были добрыми друзьями в традиционном понимании. Епископ Калифорнийский, придерживавшийся столь многих радикальных взглядов и выдвигавший столь многие тяжелые теории в отношениях с близкими, был старомодным в лучшем смысле этого слова. Если вы были его другом, он был предан вам и таковым и оставался, как я писала миссис Мэрион, годы спустя, когда Кирстон и Тим, как и мой муж, давно уже были мертвы. А епископе Арчере уж и позабылось, что он любил своих друзей и привязывался к ним, даже если ему и нечего было получить с них, в том смысле, что они имели или не имели какую-то возможность продвинуть его карьеру, повысить положение или помочь преуспеть в деловом мире. Всё, чего я добилась в этом мире, молодая женщина, работающая секретаршей в адвокатской конторе, и причём отнюдь не значительной. стратегически тем ничего не получал, поддерживая наши отношения, но он поддерживал их до самой смерти. Некоторое время спустя после смерти Джеффа Кирстон обнаружила симптомы ухудшения физического состояния, по которым врачи в конечном счёте безошибочно распознали перитонит, от которого можно умереть. Епископ оплачивал все её медицинские расходы, достигшие ошеломительной суммы. 10 дней она томилась в отделении интенсивной терапии одной из лучших больниц Сан-Франциско, горько жалуясь, что её никто не навещает, что всем наплевать на неё. Тим, летавший по Соединённым Штатам с лекциями, виделся с ней так часто, как мог, но всё же недостаточно, чтобы это её устраивало. Я ездила к ней через весь город, используя любую возможность навестить её. Как я, так и Тим, по её мнению, Реагировали на её болезнь далеко не так, как требовалось. Большая часть времени, что я проводила с ней, выливалась в одностороннюю диатрибу, в которой она жаловалась на него и на всё остальное в жизни. Она постарела. Лично я вижу мало смысла в выражении: "Тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь", поскольку в конце концов возраст и болезни всё равно побеждают, и это глупое заявление отвечает лишь здоровым людям. кто не подвергался тем напастям, что Кирстен Лундберг. Её сын Бил обнаружил безграничную способность к сумасшествию, за что Кирстен чувствовала себя ответственной. Она знала и то, что главным фактором в самоубийстве Джеффа были её отношения с его отцом. Это ожесточило её против меня, как будто вина, её вина, побуждала её постоянно оскорблять меня, главную жертву смерти Джеффа. У нас действительно мало что осталось от дружбы, и у неё, и у меня. Тем не менее, я навещала её в больнице и всегда одевалась так, чтобы выглядеть великолепно, и всегда приносила ей то, что она не могла есть, если это была еда, не могла надеть или воспользоваться. Мне запретили курить, пожаловалась она мне как-то вместо приветствия. И правильно, ответила я. Ты снова подполиш свою кровать, как в тот раз. Эна едва не задохнулась за несколько недель до больницы. Кирстен потребовала: "Принеси мне пряжи". "Спаржи?" пре드렸 ли я. "Я собираюсь связать свитер епископу". Её тон иссушил слово. Кирстен умудрялась заключать в слова такую враждебность, какую редко когда услышишь. "Епископу", заявила она, "нужен свитер". Её злоба сконцентрировалась на том, что Тим оказался способен прекрасно улаживать свои дела и без неё. На тот момент он был где-то в Канаде с лекцией. Какое-то время назад она спорила, что без неё Тим не протянет и недели. Её пребывание в больнице доказало, что она была не права. "Почему мексиканцы не хотят, чтобы их дети женились на чёрных?" спросила она. "Потому что их дети будут слишком ленивыми, чтобы воровать", ответила я. Когда чернокожий становится ниггером. Когда выходит из комнаты. Я села на пластиковый стул перед её кроватью и спросила: "Когда безопаснее всего водить твою машину?" Кирстен злобно взглянула на меня. "Скоро ты отсюда выйдешь", попыталась я приободрить её. "Я никогда отсюда не выйду". Епископ, вероятно, неважно, двигает задницей в Монреале или где он там. Знаешь, он затащил меня в постель во время нашей второй встречи. А первая была в ресторане в Беркли. Я была там. Поэтому-то он и не смог сделать этого во время первой встречи. Если бы мог, кто сделал? Тебя это не удивляет? Я могла бы рассказать тебе кое-что, но не буду. Она замолчала и сердито посмотрела на меня. Хорошо, сказала я. Что хорошо, что я не буду рассказывать? Если ты начнёшь рассказывать, то я встану и уйду. Мой психиатр велел мне установить чёткие границы в общении с тобой. Ах, ну да, ты же одна из них, кто проходит курс терапии. Ты и мой сын. Вам двоим следует держаться вместе. Ты могла бы лепить глиняных змей на трудотерапии. Я ухожу. Я встала. О, боже, раздражённо выдохнула Кирстен. Сядь. Что случится со Шведом с синдромом Дауна, сбежавшим из психушки в Стокгольме? Не знаю. Его найдут преподающим в норвежской школе. Кирстон засмеялась. Иди подрачи. Мне не надо, мне и так неплохо. Наверное, так, она кивнула. Как бы я хотела вернуться в Лондон. Ты ни разу не была в Лондоне. Не хватало денег, парировала я, в епископском дискреционном фонде для Джеффа и меня. Ах, точно, я весь его спустила. Большую его часть. Я помирала от тоски, пока тем торчал с этими старыми педиками-переводчиками. Он говорил тебе, что Иисус — фальшивка? Поразительно. Вот через две тысячи лет мы и выяснили, что все эти логия и все эти высказывания «я есть» целиком выдумал кто-то другой. Никогда не видела Тима таким подавленным. Он только и делает, что сидит, уставившись в пол в нашей квартире изо дня в день. Я ничего не ответила на это. — Как ты думаешь, это имеет значение? — спросила Кирстен. — Что Иисус был фальшивкой. «Для меня нет. Они в самом деле не опубликовали важнейшую часть. О грибе. Они будут хранить это в секрете, сколько могут. Однако...» «Что за гриб?» «Энохи». «Энохи гриб — гриб?» — недоверчиво переспросила я. «Гриб. Тогда это был гриб. Они выращивали его в пещерах. Эти саддукеи. Господи Иисусе! Они делали из него грибной хлеб. Они делали из него отвар и пили его». Ели хлеб или отвар, вот откуда появились два вида хости тело и кровь. По-видимому, гриб Енохи был ядовитым, но садукеи нашли способ обезвреживать яд. По крайней мере, что-то делали с ним, что он не убивал их. Они галлюцинировали с него. Я засмеялась. Тогда они были, да, они торчали. Теперь смеялась и Кирстен вопреки своему желанию. А чему приходится каждое воскресенье подниматься в соборе Божественной благодати и совершать причащение, зная обо всём этом? Знаю, что они просто пёрлись в психоделическом трипе, как малолетки на хиповом Хайт-Эшбери. Я думала, что это убьёт его, когда он узнал. Тогда, по сути, Иисус был наркодилером, она кивнула. 12 апостолов это теория контрабанды. доставляли в Иеховы Иерусалим, и их схватили. Это лишь подтверждает, что разгадал Джон Алегра. Если тебе довелось ознакомиться с его книгой. Примечание. Имеется в виду книга Джона Алегра Священный гриб и крест 1970 года. Конец примечания. Он один из величайших учёных по ближневосточным языкам. Он был официальным переводчиком кумранских рукописей. Я не читала его книгу, но знаю, кто он такой, Джефф рассказывал. Легра понял, что ранние христиане исповедовали тайный грибной культ. Он вывел это из свидетельств в самом Новом Завете. И он обнаружил фреску или настенный рисунок. В общем, изображение ранних христиан с огромным грибом Амания Мускария. Аманита Мускария, поправила я. Это красный мухомор, а не крайне ядовитый. Так значит, ранние христиане нашли способ детоксифицировать их «Аллегра настаивал на этом. И у них были глюки», — она начала хихикать. «А гриб Энохи существует на самом деле?» — спросила я. «Кое-что о грибах я знала. До брака с Джеффом у меня был парень, миколог-любитель». «Ну, тогда наверняка был, но сегодня уже никто не знает, что это мог быть за гриб. Пока в летописях Саддукеев его описания не нашли. В общем, нельзя сказать, ни каким он был, не существует ли он до сих пор». Быть может, он не только вызывал галлюцинации, предположила я. Например. Тут ко мне подошла медсестра. Вы должны уйти немедленно. Хорошо, я встала, взяла пальто и сумочку. Наклонись, поманила она и прошептала мне прямо в ухо. Оргии. Поцеловав её на прощание, я покинула больницу. Вернувшись в Беркли и доехав на автобусе до старого фермерского домика, в котором жили я и Джефф, Я ещё издали увидела молодого человека, стоявшего, нагнувшись у края крыльца. Я в нерешительности остановилась, гадая, кто бы это мог быть. Низкий и толстый, светловолосый, он гладил моего кота Магнификата, безмятежно свернувшегося клубочком у парадной двери. Примечание. Кличка кота шуточная. Магнификат хвалебная песнь, часть англиканской вечерни, названная по первому слову латинского текста. Величит, душа моя Господа, Magnificat anima mea Dominum. В то время, как кот по-английски cat. Конец примечания. Какое-то время я наблюдала, размышляя, камивай жор ли это или кто-то другой. На нём были непоразмерно большие брюки и цветастая рубашка. Выражение его лица, когда он ласкал Magnificat, было самым мягким из всех когда-либо виденных мною. Этот парень, который несомненно Не видел моего кота раньше, излучал нежность и едва ли неосязаемую любовь, что и вправду было для меня совершенно новым. Такая добрая улыбка встречается на самых ранних изваяниях Аполлона. Полностью поглощённый ласканием Магнификат, парень не замечал меня, хотя я и стояла недалеко. Я смотрела очарованная, ибо Магнификат, бывавшим в переделках старым котярой, обычно не подпускавшим к себе незнакомцев. Внезапно парень поднял глаза. Он робко улыбнулся и неуклюже поднялся. Привет. Привет. Я направилась к нему осторожно и очень медленно. Я нашёл эту кошку. Парень моргнул, всё ещё улыбаясь. У него были простодушные голубые глаза, без всякого намёка на коварство. "Это моя кошка", ответила я. "Как её зовут?" "Это кот, и его зовут Магнификат. Он очень красивый. Кто ты?" Я сын Кирстен. Я Бил. Это объясняла голубые глаза и светлые волосы. Я Энджел Арчер. Я знаю, мы встречались, но это было Он нерешительно замолчал. Я не помню, когда меня лечили электрошоком. У меня плохо с памятью. Да, должно быть, мы действительно встречались. Я как раз из больницы навещал твою маму. Могу я воспользоваться твоим туалетом? Конечно. Я достала из сумочки ключи и открыла дверь. «Извини за беспорядок. Я работаю, и у меня не хватает времени, чтобы наводить чистоту. Туалет за кухней в задней части. Просто пройди дальше». Билл Лундберг не закрыл за собой дверь, и я слышала, как он шумно мочился. Я наполнила чайник и поставила его на плиту. «Странно», — подумала я, — «это тот самый сын, которого она высмеивает. И она высмеивает нас всех». Поднявшись вновь, Билл Лундберг застенчиво стоял с беспокойством, улыбаясь мне. Ему явно было неловко. Он не спустил за собой. Затем я вдруг подумала, он только что вышел из больницы, из психушки, точнее говоря. Хочешь кофе? Конечно. На кухню зашёл Магнификт. Сколько ему лет? спросил Билл. Я даже и не знаю. Я спасла его от собаки. Я имею в виду, он был уже взрослым, не котёнком, наверное, жил где-то по соседству. Как Кирстон. Совсем неплохо. А я указала ему на стул. Садись. Спасибо. Он уселся, положив руки на стол и сцепив пальцы. Его кожа была такой бледной. Не выпускали на улицу, подумала я. Держали в заперти. Мне нравится твой кот. Можешь покормить его? Я открыла холодильник и достала банку с кошачьей едой. Пока Бил кормил Магнификата, я смотрела на них обоих. Осторожность, с которой он черпал ложкой корм, методично, очень сосредоточенно, как будто то, чем он был увлечён, было крайне важно. Он весь концентрировался на магнификате и, следя за старым котом, снова улыбался, улыбкой, которая тронула меня так, что я вздрогнула. Разбей меня, Бог, вспомнила я по какой-то необъяснимой причине. Разбей и убей меня. Они измывались над этим ласковым и добрым ребёнком, пока в нём почти ничего не осталось. Выжигали ему мозги под предлогом, что лечат его. Ёбаные садисты, думала я, в своих стерильных халатах. Что они знают о человеческом сердце? Я была готова разрыдаться. И он вернётся туда, подумала я, как сказала Кирстен, туда-сюда остаток всей своей жизни. Ёбаные сукины дети. Бог Треединый, сердце мне не разбей. Ты звал, стучался в дверь, дышал, светил, но я не встал. Как тып меня скрутил, жёг, покорил, пересоздал в борьбе. Я город занятый врагом тебе я подтворил ворота и впустил, но враг в полон мой разум захватил, и разум твой наместник всё слабей. Люблю тебя, и ты меня люби. И ведь я с врагом насильно обручён. Парви оковы, узел разруби, возьми меня, да буду заточён. Твой раб, тогда свободу обрету. насилием, возврати мне чистоту. Примечание. Джон Донн. Священные сонеты. Сонет 14. Конец примечания. Моё любимое стихотворение Джона Донна. Оно пришло мне на ум, пока я смотрела, как Биль-Лундберг кормит моего старого потрепанного кота. А я смеюсь над богом, подумала я. Я не вижу никакого смысла в том, чему тим учит и во что он верит, и в тех мучениях, что он испытывает из-за всяких проблем. Я дурачу себя в своей изощрённой манере, однако я всё-таки понимаю. Посмотрите на него, как он прислуживает этому невоспитанному коту. Он, этот ребёнок, стал бы ветеринаром, если бы его не искалечили, искромсав его разум. Что там Кирстон рассказывала мне? Он боится садиться за руль, он перестаёт выносить мусор, не моется и наконец плачет. Я тоже плачу, подумала я. И иногда у меня скапливается мусор. А однажды на мотоцикле «Хоффман» я едва не врезалась в бок автомобиля, и мне пришлось ехать на обочину. «Заприте и меня», — подумал я. «Заприте нас всех! Это, что ли, и есть несчастье Кирстен — иметь такого мальчика с сыном?» «Есть чем еще покормить ее». «Она все еще голодна», — сказал Билл. «Все, что найдешь в холодильнике, сам не хочешь поесть?» «Не, спасибо». Он снова погладил старого ужасного кота. Кота, который никогда ни на кого не обращал внимания. Он приручил это животное, подумала я, сделал таким же, какой он сам, приручённый. Ты приехал сюда на автобусе? Да, кивнул он. Мне пришлось дать водительские права. Раньше я водил, но. Он замолчал. Я тоже ещу на автобусе. У меня была настоящая классная машина, сообщил Билл. Chevrolet Chevy пятьдесят шестого года с восьмицилиндровым двигателем, с большой восьмёркой, что они делали? Шевроле делали с восемью цилиндрами ещё только второй год. Первым был 55-й. Это очень дорогие машины. Да, Шевроле придали ту новую форму кузову. У старого он выше и короче, а новый такой длинный. Разница между Chevy 55-го и 56-го в передней решётке. Если на решётке есть поворотники, то можно сказать, что это модель 56-го года. Где ты живёшь, спросил я? В Сан-Франциско. Я нигде не живу. Я вышел из больницы в Напе на той неделе. Они выпустили меня, потому что Кирстен больна. Я добрался сюда автостопом. Мужик подвёз меня на спортивном Stingray. Он улыбнулся. Эти Корветы нужно прогонять по автостраде каждую неделю, иначе у них образуется слой нагара в двигателе. Тот источал сажу всю дорогу. Что мне не нравится в Корвете, так это его кузов из стеклопластика. Его нельзя починить, потом добавил Но они определённо красивы. У того мужика был белый. Забыл год, хотя он мне называл. Мы разогнались до сотни, но копы всегда следят за корветтами, в надежде, что они превысят скорость. Часть дороги дорожный патруль маячил за нами, но ему пришлось включить сирену и убраться, где-то произошла авария. Мы показали ему средний палец, когда он проезжал мимо. Он взбесился, но не мог нас привлечь, потому что слишком спешил. Я спросила его, насколько только могла тактично, зачем он приехал ко мне. Я хотел спросить тебя кое о чём. Я один раз встречался с твоим мужем. У тебя не было дома, ты работала или что-то ещё? Он был здесь один. Его звали Джефф. Да. Я хотел узнать. Бил нерешительно замолчал. Ты мне можешь сказать, почему он покончил с собой? Подобные вещи всегда обусловлены множеством факторов. Я села за стол лицом к нему. Я знаю, что он был влюблён в мою мать. Так ты знаешь это? Да, мне сказала Кирстен. Это была главная причина. Возможно. А какие были другие причины? Я молчала. Можешь сказать мне одну вещь, продолжил Билл. Одну личную вещь. У него были психические нарушения. Он проходил курс терапии, но не интенсивный. Я думала об этом. Он был зол на своего отца из-за Кирстен. Подобное бывает часто. Понимаешь, когда лежишь в больнице, в психиатрической, то знаешь множество людей, пытавшихся покончить с собой. Их запястья все исполосованы. Их всегда можно определить по этому признаку. Лучше всего, если делаешь это, резать руку вдоль вен. Он показал мне на своей обнажённой руке. Ошибка большинства людей заключается в том, что они режут вены поперёк над запястьем. У нас был один парень, он располосовал себе руку где-то на семь. Он замер, вычисляя. Возможно, с четвертью дюймов. Но они все равно смогли это зашить. Он лежал уже много месяцев. Как-то он сказал на групповой психотерапии, что все, чего он хочет, так это быть парой глаз на стене, чтобы он мог видеть всех, но его при этом никто не видел бы. Быть всего лишь наблюдателем, а не участником происходящего. Только смотреть и слушать. Для этого ему пришлось бы стать и парой ушей. Хоть убей, я не знала, что сказать. «Параноики боятся, когда на них смотрят», — продолжил Билл. «Так что невидимость весьма важна для них. Там была одна леди, она не могла есть перед кем-то. Она всегда уносила свой поднос к себе в комнату. Думаю, она считала принятие пищи отвратительным». Он улыбнулся. Мне удалось улыбнуться в ответ. «Как странно все это», — подумала я. «Я...» «Сверхъестественная беседа, как будто бы ее и нет на самом деле». «Джефф и вправду был настроен враждебно», — снова заговорил он. «И по отношению к отцу, и к Кирстен, а может, и к тебе, хотя это вряд ли. По отношению к тебе я имею в виду. Мы говорили о тебе в тот день, когда я заходил. Не помню, когда это было. У меня был двухдневный отпуск. Тогда я тоже доехал автостопом. Это не так уж и сложно ездить автостопом». Меня подобрал грузовик, хотя на нём и был вывешен знак: "Перевозка пассажиров запрещена". Он вёз какие-то химикаты, но не токсичные. Если они перевозят огнеопасные или токсичные вещества, то они подберут себя, потому что если случится авария, и ты погибнешь или отравишься, это может стоить им страховки. И снова я не знала, что сказать, поэтому лишь кивнула. По закону, в случае аварии, в результате которой автостопщик получает ранения или погибает, Предполагается, что он поехал на свой страх и риск. Он пошёл на риск, поэтому если ты путешествуешь автостопом и что-то происходит, ты не можешь подать в суд. Таков закон в Калифорнии. Я не знаю, как в других штатах. Да, нашлась я наконец. Джефф был очень разгневан на Тима. Ты излишчи на мою мать. Поразмыслив какое-то время, я ответила: "Да, злюсь. Почему? Это не было её виной". В всякий раз, когда человек совершает самоубийство, он должен брать всю ответственность на себя. Мы научились этому. В больнице многому учишься. Узнаёшь кучу вещей, которые люди снаружи никогда не узнают. В действительности это ускоренный курс обучения, являющийся полным, он развёл руками парадоксом. Ведь люди там находятся потому, что предположительно не воспринимают действительность, и они попадают в больницу, психиатрическую больницу, вроде государственной в Наппе. и им внезапно приходится сталкиваться с много большей действительностью, нежели когда-либо приходится другим. И у них это получается очень неплохо. Я сталкивался со случаями, за которые испытывал чувство гордости, когда одни пациенты помогали другим. Однажды та леди, ей было около пятидесяти, спросила у меня, «Я могу тебе доверять?» Она заставила меня пообещать никому не рассказывать. Я обещал. Тогда она сказала... Я собираюсь покончить с собой этой ночью. Она мне рассказала, как собирается сделать это. Наше отделение не запиралось. Её машина стояла на автостоянке, и у неё был ключ зажигания, о котором они не знали. Они, персонал, думали, что забрали у неё все ключи, но этот она утаила. И вот я думал, что же мне делать? Рассказать доктору Гудману? Он заведовал отделением. В конце концов я прокрался на автостоянку, А я знал, какая машина была её, и вытащил провод высокого напряжения, который идёт, а тебе это вряд ли что скажет, который идёт от катушки зажигания к распределителю. Без этого провода двигатель запустить нельзя. Вытащить его легко, когда оставляешь машину в каком-нибудь подозрительном месте и опасаешься, что её угонят, то можно вынуть этот провод. Это действительно не трудно. Она заводила машину, пока не сел аккумулятор, и тогда она вернулась. Она была в ярости, но потом поблагодарила меня. Какое-то время он размышлял, а затем сказал, скорее самому себе: "Она хотела врезаться в движущуюся машину на мосту Бейбридж, так что я спас и её, и его, другого водителя. А это мог быть и универсал с кучей детей. Боже мой, еле выдохнул я. Мне пришлось решать в спешке. Раз я знал, что у неё был ключ, мне надо было что-то предпринять. Это был большой Меркурий. серебристого цвета, почти новый, у нее было много денег. Если ничего не делать в подобной ситуации, это равносильно помощи им. Может, лучше было рассказать доктору? Нет, — он покачал головой. Тогда бы она... А, это трудно объяснить. Она знала, что я сделал это, чтобы спасти ей жизнь, не доставляя неприятностей. Если бы я рассказал персоналу, особенно если бы я рассказал доктору Гутману, Тогда бы она восприняла это так, что я всего лишь пытался продержать её там ещё пару месяцев. Но так они ничего не узнали и не стали держать её дольше, чем намеревались вначале. Когда я вышел, а она вышла раньше меня, однажды она заглянула ко мне. Я давал ей свой адрес, и вот она заехала ко мне. Она приехала на том же Меркурии. Я узнал его, когда она затормозила. Она хотела узнать, как у меня дела. И как у тебя были дела. Весьма неважно. У меня не было денег оплатить аренду, и меня собирались выселить. У неё была куча денег, её муж был богатым. Они владели множеством многоквартирных домов по всей Калифорнии, до самого Сан-Диего. Она пошла к своей машине и по возвращении протянула мне столбик того, что я принял за никелевые монетки, в общем, пятицентовики. Когда она ушла, я открыл его, и это оказались золотые монеты. Потом она сказала мне, что почти все свои деньги она хранит в золоте. Эти были из какой-то британской колонии. Она сказала мне, когда я уже продал их нумизмату, что они были УК, что означает улучшенного качества. Примечание. Термин означает, что монета изготавливалась более тщательно, нежели обычная, и что она не была в обращении. Конец примечания. Это нумизматический термин. Монета улучшенного качества стоит больше, чем какая-то другая. Я получил около 12 долларов за каждую, когда продал их. Я оставил себе одну, но потерял её. За тот столбик я выручил почти 600 долларов, не считая оставленной монеты. Обернувшись, он посмотрел на плиту. Вода кипит. Я залила воду в силиконовый кофейник. Некопёченный кофе, заметил Билл. Отфильтрованный кофе тебе нравится больше, чем перколированный, когда он варится и фильтруется. Да, это так. Я много думала о смерти твоего мужа. Он показался мне очень славным. Иногда это вызывает осложнения. Почему? удивилась я. Большинство психических болезней возникают у людей, подавляющих свою враждебность и пытающихся быть хорошими, слишком хорошими. Но враждебность нельзя подавлять вечно. Она есть у всех и должна находить выход. Джеф был очень спокойным, его трудно было довести до ссоры. Супружевские раздоры обычно выходил из себя только я. Кирстен говорит, он принимал кислоту. Не думаю, что это так, что он закидывался кислотой. Многие из тех, кто съезжает с катушек, съезжают из-за наркотиков. Их всегда можно увидеть в больнице. Они не всегда остаются такими, вопреки тому, что говорят. Большая часть это из-за недоедания. Наркоманы забывают есть, а когда всё-таки едят, то едят суррогаты. Закуску Все, кто употребляют наркотики лишь перекусывают, если, конечно же, не закидывают самфетаминами. Тогда они не едят вообще. В основном то, что производит впечатление токсичного церебрального психоза у сидящих на колёсах, на деле есть недостаточность гальванических электролитов, она легко восполняется. Чем ты занимаешься? спросил я. Теперь он стеснялся меньше. В его речи появилась больше уверенности. Занимаюсь красками, ответил Билл. Так ты художник? Окраска автомобилей. Он слегка улыбнулся. Окраска распылением. У Лео Шайна в Сан-Матео. Я выкрашу вашу машину в любой цвет, какой только пожелаете, за 49,5 долларов и предоставлю письменную гарантию на полгода. Он засмеялся и я тоже. Я видела рекламу Лео Шайна по телевизору. Я очень любила своего мужа. Он собирался стать священником? Нет, я не знаю, кем он собирался стать. Может, он и не собирался кем-то стать. Я хожу на курсы по компьютерному программированию. Как раз сейчас я изучаю алгоритмы. Алгоритм ни что иное, как рецепт, вроде того, по которому пекут пироги. Это последовательность шагов превращения, порой с применением встроенных повторов, определённые шаги необходимо проделывать неоднократно. Одним из важнейших аспектов алгоритма является то, что он должен быть смысловым. Очень легко неумышленно задать компьютеру вопрос, на который он не может ответить, не потому что он тупой, а потому что на вопрос действительно нет ответа. Понимаю. Как по-твоему, это смысловой вопрос? Назови наибольшее число перед двойкой. Да, смысловой? Нет, покачал он головой. Такого числа нет. Но я знаю число, возразил я. Это 1,99, я остановилась. Тебе пришлось бы продолжать последовательность цифр до бесконечности. Вопрос нечёткий. Поэтому алгоритм ошибочен. Ты просишь компьютер сделать то, что сделать невозможно. Если твой алгоритм нечёткий, компьютер не может ответить, хотя в общем и целом он попытается. Мусор на входе мусор на выходе. Правильно, кивнул он. Я тоже хочу задать тебе вопрос. Я говорю тебе пословицу, обыкновенную пословицу. Если ты с ней не знаком, сколько у меня времени на ответ? Это не на время. Просто скажи мне, что пословица означает. Новая метла чисто метёт. Что имеется в виду? Подумав некоторое время, Бил ответил. Это значит, что старые метлы изнашиваются, их нужно выкидывать. Обжёгшись на молоке, будешь дуть и на воду. И снова он какое-то время размышлял на хмурив лоб. С детьми часто происходят несчастные случаи, особенно у плиты, как у этой. Он указал на мою плиту. Начался дождь, ожидай ливня. Но я уже поняла, у Бела Лундберга была снижена умственная деятельность. Он не мог объяснить пословицу, он просто повторял её в конкретных терминах, в терминах, которыми она и была выражена. Иногда, начал он нерешительно, дождь идёт сильнее, особенно когда не ждёшь этого. Суетность ты завёшься, женщина. Женщины суетны это не пословица, это цитата откуда-то. Примечание. Энджел неточно цитирует Шекспира. Правильно: "Бренность ты завёшься, женщина". Гамлет, акт 1, сцена 2. Конец примечания. "Ты прав", подтвердила я, "ты неплохо справился". Но на самом деле, истинно, как сказал бы Тим, как говаривал и Иисус, и же садукеи, этот человек был полнейшим шизофреником, согласно тесту Бенджамина на пословицы. Я почувствовала смутную щемящую боль, осознав это, видя его таким молодым и физически здоровым, но катастрофически неспособным уловить символичность и мыслить абстрактно. У него были классическое шизофреническое снижение познавательной способности. Его логическое мышление было ограничено лишь конкретным. "Можешь забыть о том, чтобы стать программистом", сказала я про себя. "Ты будешь красить тачки пижонов до прихода эсхатологического судьи". который освободит нас всех без исключения от наших забот освободит меня освободит тебя освободит всех и тогда твой повреждённый ум возможно будет излечен в селён в проходящую мимо свинью которая побежит к краю пропасти навстречу року где ему и место извини пропромотала я я вышла из кухни прошла через весь дом чтобы оказаться как можно дальше от билла лундберга Оперлась о стену и спрятала в руках лицо. Я почувствовала слёзы на коже, тёплые слёзы, но не издала ни звука.